К сказанному можно добавить, что после 14 декабря Дурнаво, видимо, уклонился от высочайших милостей, которые были щедро пролиты на всех, кто оказался около императора в роковой день, будучи еще с 1815 года флигель адъютантом Александра I. Примечание. В справке, приложенной к публикации отдела рукописи библиотеки СССР имени В. Е. ленина Дурнаво назван флигель адъютантом Николая I. Но это явная ошибка. Смотри, декабристы, запасники отдела рукописей Всесоюзной библиотеки имени ленина выпуск 3, страница 8. Конец примечания. Получив за походы 1812-1814 годов ряд русских, прусских, австрийских и шведских орденов, Александр I сказал про него. «Дурновой храбрый офицер». Он при Николае I занимал скромную должность правителя канцелярии управляющего Генеральным штабом. Но и тут он, видимо, чувствовал себя неуютно. В 1828 году он отпросился в действующую армию. При переводе был пожалован в генерал-майоры и был убит при штурме Шумлы. Следует ли после этого удивляться, что Дурнавов и Орлов, которых судьба в 1825 году Развела на противоположные полюсы, встретились не как политические враги, а как если не приятели, то добрые знакомые, и всю дорогу до Петропавловской крепости проговорили вполне дружелюбно. Эта особенность также повлияла на поведение декабристов во время следствия. Революционер последующих эпох лично не знал тех, с кем боролся, и видел в них политические силы, а не людей. Это в значительной мере способствовало бескомпромиссной ненависти. Декабриз даже в членах Следственной комиссии не мог не видеть людей, знакомых ему по службе, советским и клубным связям. Это были для него знакомые или начальники. Он мог испытывать презрение к их старческой тупости, карьеризму, раболепию, но не мог видеть в них тиранов, деспотов, достойных тацитовских обличений. А говорить с ними языком политической патетики было невозможно и это дезориентировало арестантов поэзия декабристов была исторически в значительной мере заслонена творчеством их гениальных современников жуковского грибоедова и пушкина политические концепции декабристов устарели уже для поколения белинского и герцена но именно в создании совершенно нового для россии типа человека Вклад их в русскую культуру оказался неприходящим. Своим приближением к норме, к идеалу, он напоминает вклад Пушкина в русскую поэзию. Весь облик декабриста был неотделим от чувства собственного достоинства. Оно базировалось на исключительно развитом чувстве чести и на вере каждого из участников движения в том, что он «великий человек». Поражает даже некоторая наивность, которой Завалишин писал о тех своих однокурсниках, которые, стремясь к чинам, бросили серьезные теоретические занятия, а потому почти без исключения обратились в простых людей. Это заставляло каждый поступок рассматривать как имеющие значение, достойные памяти потомков, внимания историков, имеющий высший смысл. Отсюда, с одной стороны известная картинность или театрализованность бытового поведения, о которой уже говорилось. Сравним сцену объяснения Рылеева с матерью, описанную Н. Бестужевым. Но с другой стороны, отсюда же проистекала и вера в значимость любого поступка, и, следовательно, исключительно высокая требовательность к нормам бытового поведения. Чувство политической значимости всего своего поведения заменилось в Сибири в эпоху, когда историзм стал ведущей идеей времени, чувством значимости исторической. «Лунин живет для истории», — писал Судгов Муханову. Сам Лунин, сопоставляя себя с вельможей Новосильцевым, при известии о смерти последнего писал, «Какая противоположность в наших судьбах? Для одного эшафота история, для другого председательское кресло, в совете и адрес-календарь». Любопытно, что в этой записи реальная судьба Эшафот, председательство в Совете, выражение в том сложном знаке, которым для Лунина является человеческая жизнь, жизнь имеет значение. Содержанием же является наличие или отсутствие духовности, которое, в свою очередь, символизируется в определенном тексте, строке истории или строчке в адрес календаря Сопоставление поведения декабристов с поэзией, как кажется, принадлежит не красотам слога, а имеет серьезные основания. Поэзия строит из бессознательной стихии языка некоторый сознательный текст, имеющий более сложное вторичное значение. При этом значимым делается все даже то, что в системе собственного языка имело чисто формальный характер. Декабристы строили из бессознательной стихии бытового поведения русского дворянина рубежа XVIII-XIX веков сознательную систему идеологически значимого бытового поведения, законченного как текст и проникнутого высшим смыслом. Приведем лишь один пример чисто художественного отношения к материалу поведения. В своей внешности человек может изменить прическу, походку, позу, Поэтому эти элементы поведения, являясь результатом выбора, легко насыщаются значениями. Небрежная прическа, артистическая прическа, прическа а император и прочее. Однако черты лица и рост альтернативы не имеют. И если писатель, который может их дать своему герою такими, какими ему угодно, делает их носителями важных значений, В быту мы, как правило, семиатизируем не лицо, а его выражение, не рост, а манеру держаться. Конечно, и константные элементы внешности воспринимаются нами как определенные сигналы, однако лишь при включении их в сложные паралингвистические системы. Тем более интересны случай когда именно природа и данная внешность истолковывается человеком как знак, то есть когда человек подходит к себе самому, как к некоторому сообщению, смысл которого ему самому же еще предстоит расшифровать, то есть понять по своей внешности свое предназначение в истории, судьбе человечества. Вот запись священника Мысловского, познакомившегося с пестелем в крепости. «Имело от роду более 33 лет среднего роста, лица белого и приятного, со значительными чертами или физиономией, Быстр, решителен, красноречив в высшей степени. Математик глубокий, тактик военный превосходный, Увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона. И сие это самое сходство с великим человеком, Всеми знавшими Пестоля, единогласно утвержденное, Было причиной всех сумасброст и самых преступлений. Из воспоминаний В. А. Лениной Сергей Муравьев-апостол не менее замечательная личность, чем Никита Муравьев, примечание автора, имел к тому же еще необычное сходство с Наполеоном I, что, наверное, немало разыгрывало его воображение. Достаточно сопоставить эти характеристики с тем, какую внешность Пушкин дал Герману, чтобы увидеть общий по существу художественный принцип. Однако Пушкин применяет этот принцип к построению художественного текста и к вымышленному герою, а Пестель и с Муравьев-Апостол к вполне реальным биографиям, своим собственным. Этот подход к своему поведению, как сознательно творимому, по законам и образцам высоких текстов, не приводил, однако, к эстетизации категории поведения в духе, например, жизнетворчество русских символистов XX века. Поведение, как и искусство для декабристов, не было самоцелью, а являлось средством, внешним выражением высокой духовной насыщенности текста жизни или текста искусства. так нельзя не заметить связи между бытовым поведением декабристов и принципами романтического миросозерцания. Однако следует иметь в виду, что высокая знаковость, картинность, театральность, литературность, каждодневного их поведения не превращалась в ходульность и натянутую декламацию. Напротив, она поразительно сочеталась с простотой и искренностью. По характеристике, близко знавшей с детства многих декабристов В. Олениной, Муравьевы в России были совершенное семейство гракхов, но она же отмечает, что Никита Муравьев был нервозно-болезненно-застенчив. Если представить широкую гамму характеров от детской простоты и застенчивости ролеева до утонченной простоты аристократизма чаадаева можно убедиться в том, что ходульность дешевого театра не характеризовала декабристский идеал бытового поведения. Причину этого можно видеть, с одной стороны, в том, что идеал бытового поведения декабристов, в отличие от базаровского поведения, строился не как отказ от выработанных культурой норм бытового этикета, а как усвоение и переработка этих норм. Это было поведение, ориентированное не на природу, а на культуру. С другой стороны, это поведение в основах своих оставалось дворянским. Оно включало в себя требования хорошего воспитания, а подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и Петрашевцев. Эна Белоголовый, имевший возможность длительное время наблюдать ссыльных декабристов взором ребенка из недворянской среды, отметил эту черту. Старик Волконский, ему уже тогда было больше 60 лет, слыл в Иркутске большим оригиналом попав в сибирь он как то резко порвал связь своим блестящим и знатным прошедшем преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился водил дружбу с крестьянами знавшие его горожане немало шокировались когда проходя воскресенье от обедне по базару видели как князь примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. В гостях у князя, как вспоминает н а Белоголовый, опять-таки чаще всего бывали мужички. И полы постоянно носили следы грязных сапог. В салоне жены Волконский появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье, и в своей окладистой бороде надушенный ароматами скотного двора или тому подобными салонными запахами вообще в обществе он представлял оригинальное явление хотя был очень образован говорил по французски как француз сильно грассируя был очень добр и с нами детьми всегда мил и ласков эта способность быть без наигранности органически естественно своим и в светском салоне и с крестьянами на базаре и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина, и составляющую одной из вершинных проявлений русской культуры. Сказанное позволяет затронуть еще одну проблему. Вопрос о декабристской традиции в русской культуре чаще всего рассматривается в чисто идеологическом плане. Однако у этого вопроса есть и человеческий аспект традиция определенного типа поведения типа социальной психологии так например если вопрос о роли декабристской идеологической традиции применительно к леву николаевичу толстому представляется сложным и нуждающимся в ряде корректив то непосредственно человеческая преемственность традиция историко психологического типа всего комплекса культурного поведения здесь очевидна Показательно, что сам Лев Николаевич Толстой, говоря о декабристах, различал понятия идей и личностей. В дневнике Т.Л. Толстой Сухотиной есть на этот счет исключительно интересная запись. Репин все просит папа дать ему сюжет. Вчера папа говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент когда ведут декабристов на виселице. Молодой Бестужев Рюмин увлекся Муравьевым апостолом, скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно и только перед казнью, ослабел, заплакал. И Муравьев обнял его, и они пошли вдвоем к виселице. Трактовка Толстого очень интересна. мысли его постоянно привлечена к людям 14 декабря, но именно в первую очередь к людям, которые ему ближе и роднее, чем идеи декабризма. В поведении человека, как и в любом роде человеческой деятельности, можно выделить пласты, поэзии и прозы. Так, для Павла и Павловичей поэзия армейского существования состояла в параде, а проза – в боевых действиях. Император Николай, убежденный, что красота есть признак силы, в своих поразительно дисциплинированных и обученных войсках добивался по преимуществу безусловной подчиненности и однообразия. Писал в своих мемуарах Афет. Для Дениса Давыдова поэзия ассоциировалась не просто с боем, а с ирегулярностью, устроенным беспорядком вооруженных поселян. Сие исполненное поэзией поприще требует романтического воображения страсти к приключениям и не довольствуется сухою прозаическую храбростью. Это строфа Байрона. Пусть тот, который, не страшась смерти, страшится ответственности, остается перед глазами начальников. Безоговорочное перенесение категории поэтики на виды военной деятельности показательно. Разграничение поэтического и прозаического в поведении и поступках людей вообще характерно для интересующей нас эпохи. Так Вяземский, осуждая Пушкина за то, что тот заставил Олегу ходить с медведем, прямо предпочел этому прозаическому занятию воровство. Лучше предоставить ему барышничать и цыганить лошадьми. В этом ремесле, хотя и несовершенно безгрешном, но есть какое-то удальство и следственно поэзия область поэзии в действительности это мир удальства человек эпохи пушкина и вяземского в своем бытовом поведении свободно перемещался из области прозы в сферу поэзии обратно при этом подобно тому как в литературе считалось только поэзия прозаическая сфера поведения как бы вычиталалась при оценке человека ее как бы не существовало. Декабристы внесли в поведение человека единство, но не путем реабилитации жизненной прозы, а тем, что, пропуская жизнь через фильтры героических текстов, просто отменили то, что не подлежало занесению на скрижали истории. Прозаическая ответственность перед начальниками заменялась ответственностью перед историей, а страх смерти поэзией чистейшей свободы. «Мы дышим свободою», – произнес Релеев 14 декабря на площади. Перемещение свободы из области идей и теорий в дыхание, в жизнь. В этом суть и значение бытового поведения декабриста.